Глава четвёртая. Вот зря, зря я так подумала. Через десяток шагов мне навстречу шагнул полуразложившийся труп и воняло от него. В общем, меня хватило только на полузадушенный писк и обморок. Зомби сразу исчез, а над головой раздался усталый голос. Все понятно. Борьба с нечистью не твоё». «А...» «Чисть есть?» «Чисть есть!» — хмыкнул невидимый мужчина, и на дорожке показался роскошный рыжий кот с великолепными ушками-кисточками. «Кыс-кыс-кыс!» — невольно среагировала я. Кот величественно глянул на меня и собрался пройти мимо, но мне так хотелось уткнуться в его шерсть, чтобы успокоиться после появления страшного гниющего трупа. что я снова настойчиво сказала кис кыс кыс И кот подошел и ткнулся лобастой башкой мне в колени. Я тут же затискала эту рыжую прелесть и услышала еще один хмык. «Значит, точно, ведьма! Что ж, беги дальше!» С сожалением отпустив кота, я побежала по оранжевой дорожке. По дороге мне встретился птенец с подбитым крылом. Я пожалела его и снова ощутила горячий комочек в солнечном сплетении. Птичка пискнула и порхнула вперед совершенно свободно. — Отлично, а покрупнее? — сказал голос, и на дорожку вышел пес, поджимая лапу. Под ребрами снова полыхнула, и собака убежала. «Людей пока рано», — бормотнул голос. «Но потенциал есть». «Ну чего встала? Дальше беги». На тропинке меня ждал очередной стол. На нем лежали необычные карты, стоял хрустальный шар на подставке, кубок с водой, лежали какие-то камушки с непонятными знаками, вкусно пахнущие мешочки, узелки и косточки. Тут же пыхтел чайник, предлагая заварить себе чашечку чая. Я огляделась, ожидая подсказок. Потом пожала плечами, заварила себе чай и сделала первый самый вкусный глоток. Вкус был очень интересным, пряным, крепким, с легкой кислинкой. Я заглянула в чашку, пытаясь понять, что добавлено к обычной заварке, и удивленно вскрикнула, В чашке отразилась я, только не в Чепчике и теплой шапке, а в остроконечной шляпе, оранжевой мантии и с метлой в руках. Ой, сказала я вслух отодвигая посудину. Ага, поддержал мужской голос. Способности есть, но связаны с водой. Неплохо, ведьма, топай дальше. Я с сожалением оставила чашку. И двинулась дальше. Следующим сюрпризом стал сундук огромный, из поточенного жучком дерева, в проржевевшей оковке. Ну и что с ним нужно делать? Я, кажется, опять заговорила вслух. А что хочется? Вкрадчивым тоном спросил мужской голос. Э, -э пыль смахнуть? Я сделала жест, словно смахиваю пыль. и она действительно исчезла. На больше меня, правда, не хватило. Починить сундук я не смогла. Зато жуки вышли из него строем и удалились в неизвестном направлении. Все в рамках задатков. Задумчиво оповестил меня голос, и я без напоминания побежала дальше. Чёрное облако, туманом повисшее поперек дорожки, заставило меня остановиться, Но только на минуту. Я почему-то вспомнила, как играла в детстве в злых колдунов во дворе и выхватила из кармана вышитый бабулей платочек. «Сгинь! Рассыпся!» — прокричала сквозь тонкий лен с простым узором. Туман разорвался клочьями, а мужской голос задумчиво произнес. «Неплохо. Рунная магия!» Или все таки обережница?» Бежать я уже не могла. Кажется, этот черный туман выпил мои силы. Поэтому дальше просто поплелась нога за ногу, но меня никто не подгонял, а оранжевая дорожка сочувственно подмигивала. Или мне так казалось? Стол с живыми болтающимися головами вызвал у меня знакомую головную боль. «Ладно, мимо». фыркнул мужской голос не всем же копаться в чужих головах и я также медленно прошла мимо уже не надеясь на финал испытания стол с какими-то схемами расчётами и хитро выкрученной моделью чего-то также собиралась пройти не останавливаясь но в руку мне неожиданно ткнулась какая-то палка я даже обрадовалась Идти с посохом однозначно легче, и поплелась дальше. Столы с мечами, кинжалами и прочими смертельными игрушками я тоже проигнорировала, но мне под ноги с него скатилась огромная ложка, точь в -точь такая, какой любила меня щелкать по голове Берта. Поразмыслив, от ложки я отказываться не стала, сунула ее за пояс юбки и потащилась дальше. Мужской голос все это комментировал неопределёнными хмыками. Очередной стол напоминал место работы ювелира. Пилки, щипцы, тиски, куски проволоки, камня, бусины и что-то ещё такое. Я почему-то остановилась, задумчиво выбрала моток ниток, бусины и, напевая себе под нос детскую песенку, смастерила простенький браслет. Надела на руку и даже залюбовалась. А хорошо получилось. Бусины мне попались янтарные, и подобрала я их удачно, от темных почти черных до светлых, молочно-белых. И узелки такие интересные выплелись, и размерчик как раз мой, и кисточка забавная болтается. «Ага», — фыркнул голос, «ведьма, как она есть». «Ну, еще пару шагов». Я оперлась на свой посох, поправила ложку на поясе и шагнула вперед. «Ой, целая гора веток, трава, палки, тонкие вицы, и толстые корявые сучки, и клубок лент, веревок, шнурков. Интересно, зачем все это?» «Не стой», — поторопил голос. «Бери то, что тебе нужно, и делай». «Что делать?» И что мне может быть нужно в этой куче хвороста? Разве что присесть, отдохнуть и подумать. И я села и принялась разбирать шнурки и ленты, сматывать их в аккуратные клубочки. Много накатала, но ничего особенного не зацепила. Ни шнурки, ни ленты. Это ж не лавка бокалейщика. Откуда я знаю, для чего они нужны? Отложила веревочки, взялась за веники. Ну, тут, конечно, напутали и полынь, и ячмень, все в кучу. И береза, и дуб, и еще какие-то незнакомые деревья с мягкими иголками. Их я тоже на пучки разобрала, а потом повертела в руках одну особенно удачную охапку. Надо же, отличная бы метла получилась. Плотная, ровная, с легким изгибом в нужном месте. Эх, веревочку бы! Не глядя, потянулась к клубку и вытянула из него плетеный кожаный шнурок с подвесками. То ли колечки какие-то, то ли звездочки. В общем, стянула будущий метлу шнурком, откопала в сумке нож, подрезала, полюбовалась. Эх, красивущая метелка получилась! Жаль, черенка нет. Хотя посох мой верный вполне за черенок сойдет. «Вон какой ровный, гладкий и легкий. Насадила я метлу на черенок и снова залюбовалась. «Ну красота же!» А голос ехидно хмыкнул и объявил. «Поздравляю вас, адептка, с поступлением в Академию изумруд на факультет ведьм. Пройдите вперед и впишите свое имя в документ». Я кое-как встала, и тут же все ветки и шнурки пропали. Осталась только метла у меня в руках. Впереди что-то мигнуло, и прямо из пола выросла высокая оранжевая стойка. На ней лежал кусок пергамента, рядом стояла чернильница и перо на подставке. Переложив метлу в левую руку, я взяла перышко, обмакнула, удалила остатки чернил и медленно, старательно выписала. «Мета! Лайбен на подчеркнутой красном строчке. Тут же затрубили фанфары, стойка взорвалась оранжевыми искрами. И я шагнула вперед и очутилась в просторном зале, полном людей и нелюдей.